Голова 546. Добро пожаловать домой. Часть первая. Когда Зуи усадил Грифона на площади перед Центральной башней, со всех сторон обступило множество людей. Были среди них как китайские экстрадинары, так и уроженцы Сейлиша. Все они радостно приветствовали Цзуи. Похоже, Драконья Крепость еще никого так полка не встречала, как сейчас. Такая картина не только поразила Гуинси, но и в определенной степени стало неожиданностью для самого Зуи. «Консультант Зо!» Грозного вида мужчина средних лет, возглавляя несколько десятков офицеров, появился перед Зуи, торжественно отдал честь и произнес: «Я начальник штаба Драконьей крепости Сюи Вэнь. Для меня честь от лица гарнизонных войск и сотни тысяч военных и гражданских Драконьей крепости выразить вам искреннее почтение и благодарность за все, что вы сделали для Драконьей крепости». Два дня назад, убив волчьего божественного рыцаря Гангу и отразив штурм волчьего племени, Дзуи с бонном покинул Драконью крепость. Высокопоставленные лица гарнизонных войск не успели поблагодарить его. Сегодня этот недостаток, можно считать, был восполнен. Это был мой долг. Не стоит так церемониться. А Зуи с улыбкой спросил. Ваш командир Фан еще не вернулся? Сюйгу Авэ незамедлительно ответил: Командир Фан уже в пути! «Вернятся не позднее завтрашнего утра. Ему бы очень хотелось снова встретиться с вами». Во время атаки волчьего племени Фань Хайлю находился в столице Сейлиша, но благодаря центральной башне крепость сразу отправила сообщение. «Как-нибудь в следующий раз встретимся, когда выпадет возможность». Цзуи произнёс. «Мне сейчас нужно воспользоваться мировым камнем, чтобы вернуться в Китай. Это ведь не проблема?» Сюигуан Гуан Вэ, взглядом стоявший рядом с Цзуи Гуэн Си, без колебаний ответил. Разумеется. Будь это другой человек, Сюи Гуан Вэнь ни за что бы не согласился на такую просьбу, но сейчас Цзуи в Драконней Крепости почти не уступал Фаниха или в авторитетности, в противном случае его не вызвалось бы встречать так много людей. Цуи совершил такой огромный вклад в Драконью Крепость, так почему бы не дать ему воспользоваться мировым камнем хотя бы в качестве благодарности? Будучи начальником штаба, Сюи Гуан Вэнь мыслил быстро и трезво. «Консультант Зо, пожалуйста, следуйте за мной!» К этому времени на площади собралось еще больше людей. Если бы не блокировавшие им дорогу караульные солдаты, Зои, вероятно, потонул бы в этой толпе. Многие громко выкрикивали его имя, а обстановка была необычайно радушной. В такой ситуации Зои пришлось махать кричащей толпе рукой, чтобы откликнуться на ее радушие. Он чувствовал себя популярной суперзвездой, и от этого ему было немного не по себе. «Консультант Зо, вы, возможно, не в курсе...» Но в Волчьем племени произошли внутренние беспорядки. Игуан Гуанвэнь, разглядев недоумение на лицо Цуи, вел его в башню и одновременно рассказывал причину такого дикого восторга у всех. Когда божественный рыцарь Гангу пал в бою, Волчий король Нуфен взбесился, но вынужден был приказать армии отступить. Однако во время отступления разыгрались старые раны Нуфэна, в результате чего он скончался прямо в своем золотом шатре. Ситуацию усугубило и то, что главный шаман племени был тяжело ранен из-за ответного магического удара, а в итоге волчье племя осталось без лидера и погрузилось в состояние хаоса. У короля Нуфэна было несколько десятков сыновей и дочерей, которые теоретически могли бы унаследовать трон, однако согласно традициям звериной расцы, лишь сильнейший воин имеет право стать правителем. Прежде планировалось, что будущим правителем станет Гангу. Пусть даже другие тоже метили на трон, У них не было достаточно сил, чтобы бросить вызов Гангу, поэтому им лишь оставалось преклонить перед ним голову. В конечном счете Гангу умер от рук Цзуи, следом скончался нофан Несколько принцев, тоже участвовавших в штурме Драконьей Крепости, были очень амбициозны и попытались завладеть троном. У каждого принца имелись свои сторонники, поэтому в погоне за властью началась жестокая междоусобица. Волчье племя разделилось на несколько группировок, которые враждовали между собой, что привело к огромным потерям. Даже если внутренние беспорядки прекратятся, волчье племя сильно ослабнет. По подсчетам штаба, Драконья Крепость будет жить в мире покое как минимум 10 лет. В течение этого продолжительного мира Драконья Крепость значительно нарастет мощь, а это положительно скажется на всех живущих здесь. В последние два дня Драконья Крепость праздновала победу, поэтому все так радовались возвращению Цзуи. Ведь все понимали, что этой великой победе они обязаны Дзуи. По правде говоря, Суй Гуань Вэн испытывал некоторую досаду, поскольку если бы Дзуи пару дней назад не улетел, то можно было бы воспользоваться междоусобицей во вражеском лагере и отправить в догонку гарнизонные войска во главе с Дзуи, чтобы нанести решающий удар. В этом случае удалось бы извлечь еще больше пользы. Во время разговора группа людей поднялась на верхний этаж центральной башни, где располагался мировый камень. «Консультант Зо!» Сюйгуан с чувством сообщил зуи «Наши гарнизонные войска никогда не забудут вашего вклада. Мы с нетерпением будем ждать вашего возвращения в Драконью Крепость. До свидания». От Цзуи, улыбаясь, пожал Сюи Гуан Вэнь руку, после чего, потянув Гуинси за руку, встал под мировым камнем. Гуинси до сих пор пребывала в некотором замешательстве. Она впервые посетила Драконью Крепость и не думала, что Цзуи-герой в этом китайском городе и что его почитает здесь так много людей. Хоть она и знала, что Цзои силен, ей по-прежнему все происходящее оказалось немного нереальным. К этому времени мировой камень уже был активирован, могущественная сила мгновенно окутала обоих людей, перед глазами пронесся хаос. Когда Гоэнси вновь почувствовала твердую опору под ногами, она и Цзои уже оказались в мировых вратах под землёй в восточном пригороде столицы. А внезапное появление Гоэнси и Цзои привело в действие охранную систему мировых врат, В помещении тотчас показался отряд вооруженных экстраординаров. Консультант Зо! Стоявший во главе отряда человек, узнав Цзы, немедленно опустил оружие и поприветствовал. Добро пожаловать домой! Его взгляд невольно упал настоявшую с Зои Гуэнси. Кто это? Спасибо. Зои кивнул, сказав: Пожалуйста, известите представителя Циня. Мне надо с ним поговорить. Спустя более получаса Дзуи и Гуэнси встретились в приемный с быстро подоспевшим Цинь Уяном. «Ты ведь та девочка ЮНСИ из клана Гу!» Цинь Уян с первого взгляда опознал Гуэнси и принял слегка удивленный вид. «Когда то успела отправиться в драконью крепость?» Об отношениях между Дзуи и Гуэнси уже давно ходили тихие слухи в высших кругах столицы, и хотя никто в открытую их не обсуждал, все знали, что Дзуи разгневался из-за некой красавицы, поэтому спустил с небес Фань Юнь Луна и Гу Хун Шена и смешал их с грязью. Цинью Ян, конечно же, не мог ничего не знать об этом. Но он абсолютно не ожидал, что Цзуи приведет с собой из Дикого Мира Гу Си. Когда ранее Цзуи попросил Цинью Яна помочь воспользоваться мировым камнем для телепортации в Дикий Мир, он умолчал о цели своего путешествия. А Цинью Ян не помнил, чтобы когда-нибудь видел имя Гу Си в именном списке телепортируемых, в противном случае он бы точно это запомнил.